Таков закон бытия. Преступник видит знаменитого детектива и его словно бы накручивает тот же из вредности совершить ужасное преступление. А вот не будь там нашего брата. Никто бы не почесал с кого-то убивать. Вывод. Всякие Коломбо, Нира вульф отцы Брауны социально опасный Ну, и мы, получается, тоже. Надеюсь, хоть и баба яги все хорошо. И она неторопливо готовит место для нашей аудиенции с кощей. По идее, надо бы вызвать стрельцов, предупредить надежных государя и загодя отправить докладное в дипломатический корпус прицариться. А то, может, сложиться впечатление, будто мы ведем закулисные переговоры с врагом народа номер один. Но, с другой стороны... Там теперь такая европейская канцелярия, такая его лакита, и нам стопроцентно не разрешат с ним разговаривать без конвоя, без свидетеля, писа, пары доверенных бояр и так далее. Плюс самого Гороха. Ибо он такого случая не упустит, а, следовательно, и матушки и государыни Лидии. Такие тоже тоже очень интересно». Митька догнал меня почти у наших ворот. То есть обернулся действительно быстро и был собою горд до чрезвычайности. Вот, и радость-то наступила великая. Но ничего дали. Маменьку любезную замуж пристроили, Дека активного счастьем обеспечили. Люд деревенский со зрелищем поучительным ознакомили. И все, земной поклон Абрам Моисеевичу уговорил да выстроил, за смешную, буквально, компенсацию, да и то в рассрочку. — Мить! — Ага! — Я тебя предупреждал насчет Шмулинсона. Я тебе говорил быть осмотрительней. — Да, Катя, ну ведь выглядел же дело-то. — Да ну! — А теперь быстренько уточни мне, на какую конкретно сумму? — За содействие ты попал. — Ой, такого всего десятина зарплаты ежемесячная, — не сразу въехав, пустился перечислятель. — Да из дьяковского жалования также, ну, а маманья ясная дель свою долю отцеплят яйцами свежими деревянскими. Это еще добавляй. — Ну... Семью Шмоленсонов на все лето в гости при полном обеспечении, все еще не до конца вере, куда вляпался, продолжал загибать пальцы наш недоумок. — Если свадьба не состоится? — А то дай платить не надо, только неустойку в том же разрезе, чтоб всей семьей налетнуть, затем уж без яиц. Че, не так-то, отец родной? — я к тебе, отец. Устало отмахнулся я, шагай на порог. — Заходи давай. — У нас тут, кажется, внеочередное расследование носу. На вечером напомни мне по поводу Абрама Моисеевича. Я с ним сам, отдельно, побеседую. — <т Yazished> Это мне? — Тссс! — Ну, не, что не слышите, Никита Иванович. Приподая ухом у заказа двери, умоляющий глянул на меня Митик. Шум, сопение, стоны как бы... Не убивали кого? — может, совсем наоборот? Я вспомнил масляные взгляды домового и нашу бабу, кокетничающую с ним, на прополую. — Вы об чем, Энто, разом набычился маменькин сын. — Не гоже такие мысли о своем же почетном сотруднике ляляеть. А на зиму ихнему я самолично нас через ухо ваверну. Вот тоже, ужа, ужа! — Отставить, засучивать рукава. — Давай хоть постучим сначала, как культурные люди. — стена добра, молодца завсегда. С ног до головы красят, — чинно согласился он и двинул в дверь кулаком. Две доски треснули. Шум внутри на мгновение прекратился. Потом раздался гневный мявк Василий и грозный Наша шлак заражу, да? А еще вроде бы тихий всхлип еди. Мы сметяем. Не сговариваясь, ударили плечом в дверь. А, короче, я практически выломали из косяка. Хотя мы это громко сказано, моя помощь была минимальной.